Она достала из кармана юбки очечник и стала листать страницы дневника. Нужную неделю оказалось найти не так просто. Как и опасалась Кейт, и интерес мисс Фоссетт привлекли другие записи. Кейт даже задумалась, а не специально ли женщина тянет время. Примерно минуту она молча читала, а потом положила обе руки на определенную запись, и снова Кейт испытала на себе ее проницательный и умный взгляд.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 «Необходимо для текущего расследования? И если она окажется несущественной, вы не станете записывать рассказанное мной?» «Мисс Фоссетт», — ответила Кейт, — «мы не можем утверждать, имеет она отношение к делу или нет. Если имеет, тогда, конечно, придется придать ее огласке, вероятно, даже засвидетельствовать. Гарантии никаких дать вам не могу. Могу только попросить вас помочь». «Спасибо за честность», — сказала мисс Фоссетт.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 Помню, что двор в церкви Святой Ситы был весь желтым от нарциссов, а выходили мы из церкви в лучах солнца. — Пациенткой была Клара Арбетнот? — поинтересовалась Кейт. — Да, она. Мисс Фоссетт подняла глаза на инспектора. — А жених? — Этого я не знаю. Не помню ни лица, ни имени и сомневаюсь, что Маргарет, будь она жива, смогла бы помочь.